Часть пятая. 1977-2000 года. Война, мир и колебания. Глава семнадцатая. Бегин у власти. В преддверии выборов в мае 1977 -го года израильское телевидение переняло британскую практику «Экзит Пола». Когда избиратели покидали избирательный участок, их выборочно просили сообщить, за кого проголосовали. Посредством статистического анализа результатов социологи смогли получить сведения о результатах выборов вскоре после закрытия избирательных участков. Когда работники телевидения увидели результаты экзит-пола, они с трудом поверили своим глазам. Ликут... включающая Гахал и несколько небольших партий, получила 44 места, а Альянс — только 32. Сначала полагали, что результаты экзит-пола ошибочны, но по мере того, как стали поступать реальные результаты, становилось все более очевидным, что произошло невероятное Впервые с сообразование государства Мапай или Хаафода не стали партией большинства при формировании правительства. В 11 вечера телеведущий Хаим Явин объявил «Дамы и господа, поворот!» Отчеканив фразу на иврите, которая стала легендарной в израильской политике и культуре, лидер Ликут Менахем Бегин Дождался, пока будут получены все результаты, прежде чем отправиться со своей женой Ализой в штаб-квартиру Ликут, Мецудат-Зеев, Жаботинский, где празднование победы уже шло полным ходом. Хаим Явин описал сцену, в которой люди в костюмах и галстуках заменили людей Альянса с их неформальным видом, небрежного стиля одежды, типичного для левых, Больше не было, здание содрогнулось от ритмичного скандирования «Бегин! Бегин!». Бегин надел кипу и произнес благословение «Схелиану», произносимое в особых случаях, поблагодарил свою жену, детей и внуков, а затем процитировал вторую инаугурационную речь президента Линкольна с милосердием ко всем, с непоколебимой верой в добро. Кипа, благословение, семейные отношение, использование церемоний ранее не применялись в израильской политике. Ведущий попал в точку, когда с улыбкой заметил «Придется привыкать к новому стилю». Бегин, по-видимому, Единственный лидер в истории демократии, проигравший восемь выборов и выигравший девятое, Когда цель была распущена, он основал партию Херут, боевую оппозицию правлению Мапай и Левых. Переход от боевика-подпольщика, или, как его любила называть международная пресса, террориста, к депутату парламента, не принес Бегину того общественного признания, на которое он надеялся. До 1960-х годов его партия получила менее 20 мест в Кнессете, тогда как Мапай получила более 40. Бегину было нелегко преодолеть процентный барьер. Бен-Гурион делал все возможное, чтобы помешать тому завоевать общественное доверие. Платформа Херут, гласившая «У Иордана два берега, и оба принадлежат нам», согласно девизу Жаботинского, отца-основателя ревизионизма, вызвала у израильтян страх перед эридентистской партией, которая приведет страну к войне. На протяжении многих лет Происходил медленный, почти незаметный отход от этого максималистского лозунга, ограничивавшего притязания на весь западный берег Иордана. Даже это представляло собой стремление, не требующее действий. В то время уже устоялись границы 1949 года, когда в 1965 году была основана Гахаль, как уже отмечалось, Союз Херуд с либералами, центристская партия среднего класса. Бегин отказался прекратить упоминать территории исторической земли Израиля с двух заглавных букв, доходящей до Иордана, но либералы рассматривали это как брецание оружием, противоречащие их умеренной внешней политике. В качестве компромисса об этом было упомянуто во введении к программе как «Приверженность доктрине целостности Родины исключительно партии Хайрут, а не общего блока». Медленный отход от приверженности великому Израилю с двух заглавных букв означал признание того, что для подавляющего большинства израильской общественности Великий Израиль с двух заглавных букв был далекой мечтой, а не политической программой. Как отмечалось ранее, цель Бен Гуриона состояла в том, чтобы помешать человеку, чьи воинственные устремления и методы работы он считал опасными для самого существования Израиля, быть принятым в качестве легитимного игрока на политической сцене. Человек, сидящий рядом с доктором, Бадером в Кнессете, так Бен-Гурион называл Бегина. Фраза Бен-Гуриона «Без Херуд и Маки» была направлена на то, чтобы не допустить присоединения радикальных правых и левых партий к коалициям. В течение нескольких лет Министерство обороны отказывалось признать, что ветераны от целей Лехи имели право на пенсии и пособия, равные тем, что получали их коллеги Из Наганах эта неоправданная, но временная дискриминация позже стала источником мифотворчества. Бегин придерживался политического стиля, неприемлемого в Израиле. В речи, которую произнес на демонстрации против соглашения о репарациях Западной Германии в январе 1952 года, Он разжег публику выражениями, очерняющими Бен-Гуриона и угрожал насилием. После выступления, как описано в предыдущих главах, демонстранты прошли к зданию Кнессета и забросали его камнями. По иронии судьбы, в тот момент, когда сам Бегин выступал перед пленумом, Бегин был отстранен Кнессетом от работы на три месяца. После той демонстрации он смягчил риторику и все больше подчеркивал приверженность демократии и верховенству закона. Он агитировал за выборы в Кнессет четвертого созыва 1959 года под лозунгом «От оппозиции к правительству», проводя массовые митинги по всей стране. В день накануне выборов Он объехал бедные кварталы Тель-Авива на кабриолете в сопровождении мотоциклистов. Эта идея была предложена ответственным за предвыборную кампанию Хэрут, которая заимствовала ее из практики Соединенных Штатов, но в Израиле она была воспринята как неприкрытое праворадикальное позерство в стиле Муссолини. Бегин нашпиговывал свои речи, библейскими выражениями, пророческим духом и риторикой высокого стиля, оторванной от реальности, критики утверждали, что Бегин был напыщенным, однако он вызвал энтузиазм в массах. По всем вопросам внутренней политики, он был готов использовать антиправительственную демагогию. Во внешней политике он стремился поддержать любые воинственные действия правительства Но не шаги назад или уступки Его неоднократная неудача в завоевании доверия народа Не раз вызывала недовольство в его собственной партии Но каждый раз, когда его лидерство подвергалось сомнению Он сразу же изгонял бунтовщика из партии Херуд была, так сказать, семейной партией, руководство которой сформировалось, когда и цель находилась в подполье. Ветераны тесно общались и безоговорочно принимали руководство Бегина. Большинство членов происходили из Польши, и авторитарный стиль Бегина соответствовал общепринятой практике националистических движений в этой стране в период между двумя мировыми войнами. Вхождение Бегина – и его партии хэрут на орбиту политической системы Израиля, произошло накануне шестидневной войны. Поскольку судьба страны, казалась висела на волоске, Бегин, в запоздалом признании исключительной руководящей силы Бен-Гуриона, великодушно предложил вернуть Бен-Гуриона из Сдебокера после его отставки и включить в правительство. бен не вернулся в правительство, но то явилось началом процесса примирения между ним и Бегином, польские шляхетские манеры которого очаровали жену старого вождя Паулу, питавшую к нему слабость. На переговорах о создании правительства национального единства накануне войны НРП потребовало места для Гахаль. и впервые Бегин был назначен одним из министров без портфеля. Таким образом, Бегин и Херут вышли из глубокого подполья и сделались приемлемыми политическими партнерами. Когда Голда Мейер сформировала свое правительство в 1969 году, она пригласила Гахали Бегина присоединиться к нему, тем самым подтвердив их легитимность. в то время как более раннее назначение в 1967 году могло быть истолковано как экстренное. Данное приглашение было признанием Бегина и его коллег как достойных членов правительства. Шестидневная война превратила платформу Херут из отдаленного идеала в реальность. Западный берег и сектор Газа оказались в руках Израиля. Отныне Бегин усердно работал, чтобы обеспечить государственный контроль на всей исторической земле Израиля с двух заглавных букв. Он был одним из авторов постановления правительства от 19 июня 1967 года, выразившего готовность уступить Синай и Голландские высоты в обмен на мирное соглашение но он не согласился на аналогичную договоренность с Иорданией в отношении Западного берега. В 1970 году, когда правительство Израиля сообщило посреднику ООН Гуннару Ярингу, что готово выполнить резолюцию 242-ю Совета Безопасности ООН, включавшую принцип неприсоединения территорий оккупированных во время войны, Бегин вынудил Гахаль покинуть правительство, угрожая расколоть партию, если его позиция не будет одобрена. Война судного дня стала знаменательным событием, приведшим к падению власти так называемых «рабочих сионистов». Общественность восприняла медаль как выражение политической некомпетентности партии Хаафода, и это привело к потере доверия самого ценного актива партии в годы ее правления. Люди считали правление этой партии само собой разумеющимся, так как она знала, как направить корабль государства в безопасную гавань. Впервые война вызвала сомнения по поводу этого имиджа, до сих пор не дрогнувшего под атаками оппозиции как слева, так и справа. Правительство Рабина открыло свой срок полномочий под тяжелым бременем подобных сомнений, его слабость, внутренняя борьба между Пересом и Рабином и случаи коррупции, выявленные в тот период, нанесли правительству еще больший урон. Средства массовой информации, особенно телевидение, которое до войны судного дня проявляло умеренность в критике правительства, теперь взяла на вооружение методы, выработанные американским телевидением во время войны во Вьетнаме и Уотергейта. Телевидение стало центральным инструментом для разоблачения недостатков и слабостей правительства и своей содержательной и даже злобной сатирой способствовало подрыву имиджа Хаафода как партии власти. На выборах 1977 года Левые избиратели отдали в основном предпочтение партии ДАСХ, которая получила пятнадцать мест и стала третьей по силе партии. Результаты голосования свидетельствовали о разочаровании рабочих избирателей, но не выражали существенного изменения в их политическом мировоззрении, безоговорочном непринятии позиции Бегина по «Великому Израилю» с двух заглавных букв. первый срок Бегина и Кэмп-Дэвидские соглашения. Бегин привнес во власть авторитарный стиль, неизвестный в Израиле со времен Бен-Гуриона. После слабости предыдущего правительства такая манера казалась глотком свежего воздуха, вселяла уверенность и возвращала ощущение, что капитан действительно твердо управляет кораблем. Бегин был человеком противоположностей. Им восхищались и презирали. Он был способен на широкие жесты, но также был и мелочным. Юрист по профессии, он неукоснительно уважал суды и верховенство права, но он также был крайне юридически въедлив и способен предаваться бесконечной полемике. Он был человеком чести. хвалился, что всегда держит свои обещания, но на самом деле не стеснялся их нарушать, когда считал это необходимым. Он поклялся, что ни один араб не будет лишен своей земли в связи с поселением евреев на оккупированных территориях и свое обещание сдержал. В то же время он посетил посиденцев в Элон-Море и заявил, «Таких, как Элон-Море, будет гораздо больше». Всегда осознавая важность символов, Бегин настаивал на том, чтобы официальные публикации не называли Западный берег оккупированными или удерживаемыми Израилем территориями. Вместо этого им использовались библейские имена, которые с незапамятных времен подчеркивали связь евреев с этими территориями «Иудея» и «Самария». В сформированную Бегином коалицию вошли НРП, получившее 12 мест, и Агудат и Исраэль. ДАСХ присоединился позже. Впервые с 1952 года ультраортодоксальная партия вошла в коалицию, в отличие от наследия движения Жаботинского, которое было в сущности светским, бегин соблюдал иудейскую традицию даже когда не чтил заповеди он придерживался стиля выражавшего сочувствие и уважение к традициям его речи были приправлены выражением с помощью всевышнего и стихами из молитвенника голова всегда была покрыта в случаях когда это было необходимо и когда не было Когда ультраортодоксы потребовали, чтобы Эль-Аль не летал в субботу, он мгновенно согласился с этой просьбой, как само собой разумеющейся. Он увеличил ассигнование на Иешивы, что привело к росту числа безработных студентов Иешив до масштабов ранее неслыханных в истории Израиля. Он также отменил ограничения на количество студентов Иешив освобожденных от воинской службы, которое бен установил в 400 человек, а Даян увеличил до 1500, с тех пор их число увеличилось до десятков тысяч. Бегин был осведомлен о Холокосте гораздо лучше, чем любой предыдущий премьер-министр. Как человек, который покинул Польшу с началом Второй мировой войны, и чья семья там погибла, он всеми фибрами души ощущал судьбу еврейского народа под властью нацистов. Как премьер-министр, приверженный интересам страны, он отказался от жесткой позиции по отношению к Германии, одной из европейских стран, наиболее дружественных Израилю, но образы, сформировавшие его психику, были связаны с еврейской травмой Второй мировой войны. После выборов, когда он встретился с американскими еврейскими лидерами, в основном либералами, обеспокоенными его националистической воинственностью, он покорил их своим идиш-кайтом, глубокой связью с еврейским прошлым, идишем, который иногда использовал, и глубокой самоидентификацией с еврейским народом диаспоры. Он говорил не об израильтянах, а о евреях. Подвергаясь критике со стороны международного сообщества по поводу бомбардировки Израилем Бейрута во время Ливанской войны 1982 года, он вспоминал образы Холокоста, когда средства массовой информации опубликовали изображение раненой палестинской девушки, он положил на свой стол хорошо известную фотографию еврейского ребенка в Варшаве, стоящего с поднятыми руками перед вооруженными немецкими солдатами в сапогах. Он сравнивал Арафата с новым Гитлером, замышлявшим уничтожение еврейского народа. Во время своих решающих встреч с президентом Картером Он использовал глубоко пафосные ораторские приемы, вызывая воспоминания о своей потерянной семье, которые заставляли присутствовавших погрузиться в глубокую тишину. Некоторые рассматривали такое поведение как преувеличенную театральность, обесценивание Холокоста, подрывающее его уникальность и моральную силу, но другие считали это необычайным умением убеждать, поставившим противников Бегина на место. Популярный лозунг 1980-х годов «Весь мир против нас» стал реакцией на одностороннюю необузданную критику Израиля со стороны мировых средств массовой информации во время Первой Ливанской войны, критику, приправленную подлинным антисемитизмом, Но на это также повлиял стиль руководства Бегина, который сделал Израиль и еврейский народ постоянными объектами несправедливых суждений со стороны народов мира, решительно пытавшихся нанести ущерб Израилю. То был возврат к традиционному еврейскому образу мышления в духе «Этот данный Всевышним закон». «Известно, что Исаф ненавидит Иакова». Приход Бегина к власти ознаменовал собой нечто большее, чем просто смену правительства. Он символизировал выход на сцену новых классов, другой культуры, другого исторического нарратива. Бегин затронул чувствительную точку у всех, кто считал израильское рабочее движение заносчивым, чуждым и народным. у всех, для кого идентичность рабочего движения не соответствовала их собственной. Иммигранты 1950-х и 1960-х годов, особенно выходцы из Северной Африки, принесли с собой тяжкий груз неблагоприятных условий, ставший еще более обременительным из-за их трудностей с абсорбцией в маоборот – и в городах развития, поскольку от них требовалось быстро принять современную светскую западную культуру. Одним из компонентов этого сдвига был распад патриархальной семьи, повлекшей за собой снижение статуса и потерю уважения к старейшине. Для этих иммигрантов Бегин, аутсайдер израильской политики, представлялся человеком, которому удалось переломить ситуацию – Он носил костюм, вежливо говорил и требовал от других вежливого поведения. Общепринятая практика в элитных кругах общин Мизрахи. Его авторитарность заменила подорванный авторитет старейшины. Его ораторские способности не имели себе равных, а готовность противостоять всему миру импонировала им. Но что еще больше привлекало в его речах, так это яростные атаки на Альянс, источник всех их невзгод. Он обвинял его во всех реальных и воображаемых унижениях, которым те подвергались. Многие евреи-мизрахи с энтузиазмом восприняли демонизацию Альянса Бегином. Он выражал словесно присущее им чувство дискриминации. Его использование религиозных идиом и уважение к религии соответствовали их системе ценностей, резко контрастировавшей с дерзким секуляризмом сабров. приверженность Бегина иудейским традициям и склонность подчеркивать семейные традиции обеспечивали его словам отклик среди евреев мизрахи, большинство из которых сохранило в своих сердцах привязанность к семейным традициям. Бегин решительно поставил Холокост в центр израильского дискурса, Некоторые, выжившие в Холокосте, воспользовались этим как возможностью потребовать законного места в национальной истории, признания вклада в создание государства и своего участия в войне за независимость, но и многие другие присоединились к кампании демонизации Старого Израиля, у переживших катастрофу нашлось множество претензий. Были утверждения, что во время мировой войны руководство Ишува было недостаточно осведомлено о том, что происходило в Европе, и не попыталось помочь европейским евреям во время нацистской оккупации, что в Израиле выжившие столкнулись с пренебрежительным отношением, нежеланием выслушать их свидетельства и обвинениями в том, что они пошли на бойню как ягнята, и что память о Холокосте замалчивалась в первые десятилетия после мировой войны. То была политическая борьба, превратившаяся в так называемую «войну памяти». Утверждение, что руководство Ишува не вступилось и не боролось за европейское еврейство, прозвучали от цель еще в 1940-х годах, в результате борьбы против соглашения о репарациях Херут предстала перед общественностью как партия которая заботилась о евреях европы в отличие от безжалостной Мапай, готовой пожертвовать национальной частью в обмен на немецкие деньги в то же время на суде над кастнером адвокат правого толка шмуэль тамир представил переживших катастрофу как коллаборационистов выжившие в холокосте совершенно не похожи на гордых сабров. По его словам, уважение достойны только бойцы гетто. Суд над Эйхманом трансформировал эти образы и превратил Холокост в центральный элемент израильской идентичности. Теперь Бегин позиционировал Холокост как объединяющий фактор – Который сплавил бы старую израильскую идентичность и новую, чьи образы были гораздо больше связаны с мелкобуржуазной культурой диаспоры, превозносимой им, чем с пролетарской культурой сионистов-социалистов? Он стремился построить новую генеалогию, которая больше не опиралась на Пятах Тикву и Саджеро аля бен Гурион, а на Варшаву. Бердичев и Касабланку, как источники израильской самоидентификации. Более того, если до того эцели Лейхи были исключены из истории создания государства, то теперь память о них была восстановлена. Согласно Бегину, государство не могло бы возникнуть без борьбы о цель против британского правления – Он утверждал, что Мапай признала целостность страны из-за своей слабости и отсутствия решимости. Бегин изображал себя истинным патриотом, предотвратившим междоусобную войну во время так называемого «сезона охоты» и расстрела «Альталена», в то время как левые, не колеблясь, выдали героев подполья британцам. Бегин и его соратники проталкивали этот нарратив сочетание правды и лжи, гиперболы и самоуверенности, через речи перед собранием единомышленников, большинства из которых даже не было в стране, когда происходили эти события, и верили пропаганде настолько, как если бы Моисей передал эти слова народу с вершины горы. До какого предела Бегин доходил, чтобы использовать прошлые битвы Для обеспечения легитимности в настоящем можно увидеть на примере создания комиссии по расследованию убийства в 1933 году Хаима Арлазорова главы политического отдела еврейского агентства. Ревизионистский нарратив трактовал это обвинение так, что члены Бетар рассматривали данное преступление как, так сказать, «кровавый навет». «Боевая семья», Круг близких товарищей Бегина по Эцель, которые сопровождали его на протяжении 30-летнего пути во власть, был элитарным клубом, куда не принимали никого, кто не имел схожего происхождения, образования и мировоззрения, сформированного в Цель. Проблема заключалась в том, что для того, чтобы стать массовой партией, Херут, а затем и Гахаль, должны были открыться для новых иммигрантов. Некоторые из этих иммигрантов были членами Бетар за границей, выросли на мировоззрении, основу которого составлял миф о Великом Израиле с двух заглавных букв, неприятие левых, честь нации и преклонение перед Жаботинским как отцом-основателем. Но для большинства иммигрантов из Северной Африки именно встреча с Бегином открыла новые перспективы, лидерство. возможности для продвижения по социальной лестнице и принадлежности к политическому сообществу, а также связи с основополагающим мифом о государстве. Диалог, возникший у Гахаля затем и Ликут с активистами в городах развития и неблагополучных районах, пришелся не по вкусу старой элите Бетар, которая чувствовала себя отвергнутой новичками, а те, в свою очередь, не всегда соответствовали идеалу Хадар, который Жаботинский определил как внешняя красота, гордость, вежливость, преданность. Но с годами большинство старых лидеров уже не могли управлять партией. Исследователи Ури Коэн и Нисим Леон утверждают, что накануне правого поворота мизрахи имели подавляющее большинство в Центральном комитете партии Членство в этом комитете было наградой для людей, активно работающих в местных отделениях партии. Данное отделение укрепляли верность партии среди молодой динамичной элиты, возникшей из рядов активистов и являвшейся мобилизующей силой, способной привлечь массы избирателей на избирательные участки, то были люди, приведшие Бегина к власти. В отличие от динамизма Ликут, партия Хаафода увядала, разрушалась изнутри, не имела авторитетного руководства, страдала от потери уверенности в себе. Она не пошла в атаку и не использовала скандалы Ликут, такие как дефицит фонда Тельхай Фаундейшн, который Бегин отчаянно пытался погасить за год до поворота, Сторонникам афода театральность и риторика Бегина казались неубедительной демагогией, но никто из членов партии не был способен сражаться с ним и его же оружием. Сдержанный, прозаичный стиль поколения местных уроженцев, которые теперь были частью руководства движения, не мог конкурировать с драматургией Бегина, вызывавшей эмоции у его зрителей, выражавшей их чаяние, Сомнения, которые он высказал по поводу места рабочего движения в истории Шува и государства, ошеломили членов партии. Хаафода 1970-х годов, гордившаяся своими социал-демократическими взглядами, была партией интеллектуальной элиты, представителей свободных профессий и верхнего слоя наемных рабочих. Она не была партией трудящихся масс, те голосовали за Ликуд. Социализм ха Хаафода предполагал высокий уровень участия государства в экономике с целью достижения максимального равенства. Эта тенденция пошла на спад после 1967 года, но Израиль оставался одной из наиболее эгалитарных стран мира, Хотя государство предоставило своим гражданам впечатляющую систему социальной защиты, оно не использовало этот аргумент в пропаганде. Идеология партии была сосредоточена на приверженности человека государству и говорила об обязанностях гражданина, но не о его правах. Это способствовало, так сказать, общему благу, но не интересам отдельного человека. Со своей стороны Бегин отстаивал дискурс индивидуализма, основанный на вопросе «Что дает мне государство, а не что я даю государству?». В речи в Кнессете, представляя свое правительство, Бегин утверждал «На нас возложено много работы, возможно, даже каторжной. Мы, мои коллеги и я». «Будем выполнять эту работу самоотверженно, преданно, с чистой совестью, с твердым сердцем и с верой в то, что с помощью Всевышнего мы улучшим судьбу нашего народа». Это заявление противоречило всему духу рабочего движения, которое основывалось на вере в массы, готовые принять вызов, а не вере в лидера, который поведет их за собой. Правое правительство Бегина разочаровала ветеранов Херут. Основные портфели достались людям, которые не были выходцами из рядов партии. Министром обороны был назначен Эзер Вейтсман, создатель израильских ВВС и племянник первого президента Израиля Хаима Вейтсмана, руководивший успешной избирательной кампанией Ликут. Министр финансов Симха Эрлих был мягким, умеренным либералом, Министром сельского хозяйства назначили Ариэля Шарона, чья партия «Схлом Цион, с ее двумя местами быстро присоединилась к Ликут после победы последней. Говорят, Бегин заявил, что если бы Шарон получил портфель министра обороны, он бы окружил Кнессет танками. Шарон взял на себя задачу расширения сети поселений на оккупированных территориях, когда партия Дасх вошла в состав правительства, и Гаэль Един был назначен заместителем премьер-министра. Бегин изумил израильские политические круги тем, что вызвал Моше Даяна, которого критиковали со времен войны судного дня из политического забвения, и назначил того министром иностранных дел. Это был блестящий ход, призванный придать правительству международную легитимность. Западные страны оказались ошеломлены результатами выборов в Израиле, Бегина заклеймили как опасного экстремиста. Тайм отметил, что Бегин рифмуется с Фейгин откровенно антисемитский выпад, на что мэр Иерусалима Тедди Колек ответил Тайм слизняки. Вьетнамские беженцы, плывшие на лодке из порта в порт. поскольку ни одна страна не принимала их, нашли безопасное убежище в Израиле по распоряжению Бегина. Он видел в них напоминание о еврейской катастрофе Второй мировой войны и равнодушие мира к трагедии еврейского народа. Эта благотворительная акция нейтрализовала имидж Бегина как террориста в мировой прессе, особенно в Великобритании. В свете нападок на него и опасений, которые он вызывал в мировых СМИ, его умеренность и вежливость стали приятным сюрпризом. Но что больше всего сработало в его пользу, так это мирный процесс. Бегин не верил в частичное урегулирование с арабскими государствами и категорически выступал против временных договоренностей, достигнутых рабином, Он хотел исторического прорыва мирного соглашения с самым большим и самым важным арабским государством – Египтом. Намеки на то, что Бегин был готов к компромиссу в вопросе о территориях, можно обнаружить в речи с трибуны, которую он озвучил перед партией в январе 1977 года до своего прихода к власти. Он выразил намерение пойти на компромисс по Синаю и Голландским высотам, в то же время заявляя, что территория к западу от реки Иордан не будет в иностранной власти, но скорее станет автономией для арабских жителей. Назначение Даяна министром иностранных дел было сигналом заинтересованности Бегина в переговорах с арабскими странами, прежде всего с Египтом. На своей первой встрече с президентом Картером Бегин сказал, что принимает резолюцию 242 Совета Безопасности ООН, протест против которой в 1970 году привел к его отставке из правительства Голды Мейер. Он инициировал встречу с президентом Румынии Николая Чаушеску и послал Моша Даяна на встречу с королем Хусейном, шахом Ирана, и королем Марокко Хасаном II, под покровительством которого Даян встретился с заместителем премьер-министра Египта Хасаном Тухами, совокупный эффект этих встреч привел к величайшей неожиданности столетия визиту Садата в Иерусалим. В обращении к египетскому парламенту 9 ноября 1977 года Садат отложил заготовленный текст и добавил две короткие фразы о переговорах с израильтянами,